пары за спиной. Халила выдокурил сигарету, сел в машину, раздражённо захлопнул дверцу и взглянул в зеркало заднего вида. Он увидел там бледное, осунувшееся лицо измождённого, смертельно уставшего человека. Может, стоило всё рассказать Павлову? Эта мысль возникла из ниоткуда, словно пожухлый лист, принесённый порывом ветра и прилипший к лобовому стеклу автомобиля, уносящего вас в осеннюю ночь. Карим вздохнул. Его раздирали противоречивые желания. С одной стороны, после разговора с Павловым он окончательно убедился в том, что этот адвокат не подставное лицо. Он не горит желанием упечь его за решётку. скорее всего, этому человеку можно было бы довериться. С другой стороны, Халиль испытывал почти животный страх перед теми людьми, которые его наняли. Конечно, тогда у него особо не было выбора. Он мог только пожертвовать своим бизнесом ради собственной свободы. Вынужден был согласиться на сотрудничество и теперь отчётливо чувствовал, как земля горит под его ногами. Жар припекает даже через толстые подмётки ботинок. Нет, решено, надо ехать. Он закурил новую сигарету нервными движениями, стряхивая пепел. А с Павловым поговорим, когда я вернусь. Пусть тут немного всё уляжется. В крайнем случае, я ему позвоню и всё подробно расскажу. Автомобиль тронулся с места, вскоре выехал на шоссе. и понёсся в сторону аэропорта. Халилов включил радио, но тут же заглушил его. Музыка сейчас раздражала хозяина рынка. Он свернул с Ленинградского шоссе на Шереметьевское, прибавил газу. Рука его вновь потянулась за сигаретой, четвёртый подряд. Он глубоко затянулся и ощутил во рту едкий вкус никотина. Халилов в очередной раз бросил взгляд назад и нахмурился. Здоровенный темный внедорожник по-прежнему держался в паре десятков метров от него, двигаясь за ним уже минут десять. «Не стоит психовать», — попытался он успокоить себя, миновав мост через Клязьму. «Ты на нервах. Тачка просто едет позади, да и все». Прошло еще минуты три... Но расстояние между машинами не изменилось. Халилов не выдержал и решился на проверку. Как только он начал притормаживать, водитель автомобиля, двигающегося за ним, тоже немедленно сбавил скорость, сохраняя прежнюю дистанцию. Карим выронила корок на колено и судорожно смахнул его рукой на резиновый коврик. Между тем, фары за спиной стали ярче. Внедорожник постепенно приближался рвёт отсюда приказал себе халилов по спине его пополз обжигающий холод ему стало страшно сейчас карим проклинал себя за то что решился ехать в аэропорт на своём автомобиле о чём он думал почему не взял такси ведь машину придётся где-то оставить автомобиль двигающийся за ним поравнялся с машиной Карима, и тот вздрогнул. Теперь он увидел, что это был не внедорожник, а пикап. Халилов догадывался, кто мог сидеть в нём. Словно в подтверждение его мыслей, мужчина, высунувшийся из окна, жестом показал ему, что надо остановиться. Карима охватила всепоглощающая паника, и его правая нога машинально утопила педаль газа в пол. Ему удалось вырваться вперёд, но пикап с лёгкостью нагнал его, даже немного опередил и внезапно ввернул вправо. В конец растерянный и напуганный Халил инстинктивно взял правее, с лязгом зацепил крылом дорожный указатель. Машина развернулась и застыла на обочине. Поскольку Карим не удосужился пристегнуться, его силы швырнуло вперёд на рулевое колесо. В горло словно вонзился острый штык, и Карим закричал от пронизывающей боли. Пика резко затормозил, перекрывая путь его автомобилю. Они мне ничего не сделают, смятение подумал Халилов, с трудом откинулся назад, вжимаясь в кресло. Теперь при каждом вдохе в его лёгкие словно впрыскивался расплавленный металл. Голова Карима кружилась от удара в лобовое стекло, по которому паутинкой разбежались трещинки. Грудь соднила от полученные раны и мысли разбегались непослушными стайками во все стороны. Вы мне ничего не сделаете, закричал он со страхом глядя, как из пикапа выбираются двое крупных мужчин. Один из них держал в руках канистру. Этого не может быть. Они не посмеют меня убить. Халилова обоил самый настоящий ужас. Мимо изредка проносились машины, но ни одна из них даже не притормозила. Он сидел в салоне словно парализованный и в ступоре, смотрел на мужчин, которые вплотную приблизились к его автомобилю. "Не надо", прошептал он, когда дверца с его стороны открылась. Через секунду распахнулась и другая, со стороны пассажира, по салону поплыл резкий запах бензина